Ты, ответь мне, белолицая красавица, как твое имя? Меня зовут Радха. Радха, а где ты живешь, Радха? Я никогда раньше не видел тебя здесь. Я из соседней деревни. И иногда прихожу поиграть с подругами. А как тебя зовут? Меня зовут Кришна. Я сын Нанды и Ешоды. Ах, так это ты, Кришна? Да, я. Я постоянно слышу от своих подруг, что Кришна всегда и у всех ворует масло, Это неправда, не у всех Разве у тебя я украл что-нибудь? Нет Давай покачаемся на качелях С радостью Радха Подруги говорят Что ты замечательно играешь на свирели Так ли это? Сыграй Слушай мою свирель Я буду играть Для тебя Красавица Радха Прекрасна игра твоя, Кришна! Звуки волшебные эти Дарят великую радость, Рождают в сердце любовь. Я слушаю и забываю О всех невзгодах на свете. В звуках твоей свирели Я словно рождаюсь вновь. Никто не может играть так, как ты, Кришна. Может, прекрасная Радха. Кто? Ты, Радха. Я? Да. Я буду держать свирель в своих руках, а ты... Будешь играть? Я не смогу, Гришна! Играй! Играй, прекрасная Радха! Parikrishna, Parikrishna, Krishna, Hari, Hari. Krishna, Krishna, Hari, Hari. Rozsvítávající,